Глава девятая. Лицом к лицу. Но некоторым все не имется. Захария глядит на меня с искренним отвращением, искажающим лицо, всегда казавшееся безупречным. Видимо, его мать действительно была красавицей. Да и наш общий отец, судя по снимкам, в молодости был очень хорош. Хищной, сильной мужской красотой, притягивающей женщин. Так что Захария взяла от обоих родителей и обеих раз все самое лучшее. И худшее тоже гнев, мстительность, зацикленность на одной идее, одной задаче, которая не дает жить не только тебе, но и окружающим. Иногда как с Дином и Алексом, в самом прямом смысле не дает жить. Зачем? Ну, зачем нужно было опять выходить замуж? Только и могу что пожать плечами. Я привязана к спинке стула, так растерялась, что начала сопротивляться не сразу и безрезультатно. Криво улыбаюсь. Прости, не знала, что мое замужество тебя так тригерит. Я честно старался разрешить все мягко, безопасным для всех способом понимаю, киваю я. Надо отдать ему должное и правда пытался, даже несколько раз. Ты хотел, чтобы я не доверяла Маркусу. То похищение, авария никоим образом не планировалось, перебивает Захария. «Вздыхаю. И на том спасибо. Наверное, я слегка перестарался с посылом. Водитель — человек пожилой, вероятно, ему стало плохо, не справился с управлением, еще и себя не контролировал, ушел с места аварии то ли от испуга, то ли не соображал ничего. Делаю заметку на память. Когда выберусь отсюда снять обвинение с несчастного, на самом деле ничего не помнящего таксиста. Если выберусь. Раз не сработало, пришлось действовать дальше». Гляжу на Захарию во все глаза. «Что он имеет в виду? Неужели то явление нянюшки и Алекса в часовне тоже он? Но как? Он что, и меня подталкивал?» Накатывает внезапная тошнота. «Видимо, я заметно бледнею, потому что парень вдруг встаёт и отходит к крохотному кухонному уголку, а, возвратившись, протягивает мне кружку. Вот, выпейте». Я молча гляжу на его руки в перчатках, и секретарь приходится прилагать усилия, чтобы назвать его братом. Улыбается своей обычной, неуловимо легкой до призрачности улыбкой. «Это просто вода, не бойтесь. Чтобы перестать бояться, нужно вернуться на пару часов назад, когда я о тебе еще ничего не знала». На вкус и правда вода. Хотя не уверена, что наркотик или, допустим, яд имеют какой-то специфический вкус. Выпиваю все и, крепко зажмуриваясь, приказываю себе успокоиться. «Вы в порядке?» — спрашивает Лэй. Голова не кружится? Нет трудностей с дыханием. Можно подумать, он издевается, но скорее всего срабатывает профессиональная привычка обо всем и всех заботиться. Мрачно отвечаю. И не надейся. Скажи, а меня ты тоже как-то подталкивал? Качает головой. Не успеваю я вздохнуть с облегчением, как Лейд добавляет с пугающей честностью. Нельзя сказать, что я не пытался, от чего-то не получалось. Что странно с вашим-то характером. Не время оскорбляться и спрашивать об остальной семье. Ясно же, где не срабатывал его ментальный дар. На помощь приходили навыки манипулятора. Продолжаем разговор. «Ты сказал действовать дальше?» «Гейланг», — напоминает Захария. Ченовский конкурент назначил ему встречу в Гейланге и... Вопросительно гляжу на секретаря. «Встречу назначил я». Шен Пинг как раз тогда был в отъезде», — спокойно сообщает Захария. «Подмена телефонных номеров — очень удобная вещь. Ты, я смотрю на все руки, мастер. Но зачем? Избить Маркуса, чтобы он отказался от женитьбы? Или...» И у меня действительно перехватывает дыхание так, что я не могу выдавить следующий вопрос. Захария вновь качает головой. «Нет, убивать господина Чена в планах не было. Хотя, если бы его серьезно покалечили, я бы нисколько не расстроился». «Ты тоже там был?» «Вдруг выпаливаю я». Лэй вопросительно приподнимает безукоризненные брови. «С чего вдруг такой вывод?» «Тогда в городе была адская сушь. Лишь в Гейланге шел сильный ливень. Маркус говорил, его буквально выкупали в грязи. Ты тоже заявился в госпиталь с влажными волосами, а мокрый плащ оставил в машине. Я еще перекладывала его на заднее сиденье. Секретарь хвалит. «Прекрасная наблюдательность, Эбби Гейл. Да вот только выводы из этих наблюдений уж очень запоздали. Ведь даже не задалась вопросом, каким образом секретарь о случившемся. Но у него наверняка имелось убедительное объяснение наготове. Хотел проследить. Ему должны были вколоть наркотик, чтобы... Ну, вы понимаете, что тут непонятного. Мой жених отправляется в Гейланг с целью ширнуться и в наркотическом угаре с кем-то дерется. А отец? Президент Мэйли ненавидит наркоманов. Продолжает секретарь мои мысли. Это правда. Отец куда с большей терпимостью относится к пьяницам. Не раз сокрушался, сколько друзей и соратников погибло от пагубной привычки. Даже к нам, своим детям, со старшей школы начал присматриваться, периодически заставляя сдавать тесты на наркотики. Так что, получить задуманное, у Маркуса не осталось бы никакого шанса. К несчастью, нашлись неравнодушные. Не вовремя вызвали полицию, подытоживает секретарь. Ну, хоть что-то у тебя сорвалось и, к сожалению, не получилось рассорить вас с супругом», вздыхает Лэй так тяжело, что впору посочувствовать. «Ах, какие же мы негодяи! Не следует никому доверять до такой степени. В этом мире ни ангелов, ни Будды воплоти, ни кристально честных людей просто не существует. Я это уже поняла, благодаря тебе, Захария. Но, знаешь, иногда достаточно просто откровенно поговорить, попытаться решить проблему вместе. Существуют и неразрешимые проблемы. Какие, например ну например кто оживит мою маму этот вопрос секретарь задает совершенно спокойным лицом обычным ровным голосом но я невольно отвожу глаза непрошедшие годы не относящиеся к нему по доброму люди не смогли заглушить боль от первой и страшной потери это и неустанно расковыриваемые раны бесконечно жаль того маленького испуганного безмерно одинокого мальчика который несколько дней провел рядом со своей мертвой матерью Но убийство планировал и совершал. Все-таки уже взрослый, сильный и умный мужчина. У каждого из нас имеются какие-то глубокие убеждения, но далеко не все готовы за них убивать. Ни я, ни ты не виноваты в ее смерти, Захария. Если бы тогда они, взрослые, попытались разрешить ситуацию нормально... Секретарь впервые показывает, что не так уж он сейчас спокоен и рассудителен. Силой трет лицо ладонью и смеется. «Нормально? Так они и поступили, как полагается, нормальным людям. Выбрали то, что выгодней». «И твоя мама тоже?» Захария отнимает руку от лица. «Что? Я вовсе не собираюсь оправдывать своего... То есть нашего с тобой отца и дедушку Че? Но как могла твоя мама, пусть даже ей было очень больно и обидно, так поступить с тобой? Что?» Игнорируя его опасно повысившийся голос, тороплюсь досказать то, чего говорить явно не следует. «Фамильное безумие есть и во мне самой, и оно толкает хоть как-то достучаться до Захарии. Почему она думала и страдала только о себе и об отце, но полностью забыла про тебя? Как могла оставить такого маленького беспомощного мальчика совершенно одного? Взрыв!» с Стремительным взмахом руки Лэй сшибается с кружку. Та летит в стену и разбивается. Сжавшись, провожая ее испуганно прижмуренными глазами и пропускаю миг, когда вскочивший секретарь хватает меня за плечи. Не смей так говорить о моей матери, не смей ни в чем обвинять ее! Страхивает так, что у меня клацают зубы и болтается голова. Впившиеся пальцы, кажется, пронзают мои плечи насквозь. Я кричу: Захария, прекрати! Мне больно, перестань, Захария! Глаза Лея уже не серые, а какие-то белые, словно выцветшие. Его трясет от злости. От внезапного толчка я чуть не опрокидываюсь вместе со стулом. Хорошо еще не врезаюсь в стену, как несчастная кружка. Перевожу дыхание и выпаливаю. Тонущего ливень уже не пугает. И ты не... не смей наказывать невиновных! Голос сорванный, как будто я долго и безнадежно кричала. Звала на помощь. Секретарь, остановившийся ко мне спиной на другом конце будки, слегка поворачивает голову и я подсказываю. Про Дина и Алекса ты уже благополучно забыл? Длинный громкий вдох-выдох, и по-прежнему невозмутимый Лэй возвращается. «Простите, миз Эбигейл, я слегка вышел из себя. Вам очень больно?» Дергаюсь при его прикосновении. Секретарь замирает с протянутыми ко мне руками. Произносит успокаивающе. «Я больше не причиню вам боль, только взгляну, можно?» Молча повожу плечами. «Будто что-то изменится, скажи я нет». Захари аккуратно сдвигает рукава и ворот моей блузки. Говорит огорченно. «Могут остаться синяки». Еще раз извините, мисс Эбигейл, но сейчас вы сами виноваты, вы не должны были так говорить о моей маме». это прокинутое кресло и вновь садится напротив, аккуратно поддернув брюки. Смотрю на него во все глаза. Этот мгновенный переход от ярости к спокойствию пугает до дрожи. Да я и без того уже трясусь, хоть и стараюсь это скрыть, напрягая мышцы и крепко сжимая пальцы. Все равно ничто не укроется от зоркого секретарского взгляда». «Ах, где вы, где вы, доктор Пан? Тут для вас аж целых два готовых пациента». Интересно, смогла бы она успокоить Захарию лишь одними словами или просто-напросто нажала бы неприметную кнопочку, вызывая здоровенных санитаров. Просто счастлива была бы их увидеть здесь и сейчас. Что ж, теперь известно, как вывести из себя нашего невозмутимого секретаря. Достаточно всего несколько не таких уж несправедливых слов о его матери». «Итак, рассорить нас с Маркусом у тебя не получилось. Что дальше?» «Конечно, я догадываюсь, что, но почему бы не поговорить? Чем дольше мы болтаем, тем дольше я живу». «Я честно собирался изменить свою жизнь», — говорит Лей с силой. «Начал строить планы, вы же знаете, мизеби Гейл. Киваю. «Да, и это была отличная идея, Захария. Я очень за тебя порадовалась. Конечно, мама расстроится, но нельзя же из-за этого портить жизнь молодого перспективного парня. И что тебя остановило?» Лей молча показывает на меня открытыми ладонями. Это странным образом напоминает разговор с Маркусом. «И что вы получаете взамен?» «Вас, Эбигейл». «Да, вот так начала беседу по душам. Может, пообсуждать погоду за окном?» «Кстати, очень напоминающую ночь похищения. Первого». «События буквально закольцевались. Вот только никакой Маркус Чен не придет сегодня на помощь». «Переспрашиваю риторически. Я?» «Да, мисс Мейли. «Вы со своим внезапным замужеством», — с досадой подтверждает секретарь. «Из моей сумки, уроненной на полу входа, уже в который раз доносится приглушенный гудок вызова». Захария морщится. «Не против, если я включу беззвучный режим?» «Очень раздражает». Не дожидаясь ответа, извлекает мой айфон. «Сообщает то, что я и без него знаю. Звонит ваш супруг, мисс Эбигейл. Я, пожалуй, и напишу сообщение, которое его успокоит. Вот так». Кстати, заряд практически на нуле. все таки господин Чен очень встревожен размолвкой и своими перспективами в семье Мэйли. Вы же приехали сюда, чтобы помириться с ним? Я бы не советовал. Единожды солгав и так далее. Очень хочется огрызнуться. По тебе и видно, советчик. Но пора задуматься и о собственной жизни. Я, наконец, вспоминаю, нет, не инструкцию, как вести себя при похищении или захвате в заложники, а старую книгу о маньяке-убийце. Установите с похитителем личный контакт. Донесите, что перед ним не безликая жертва, а живой, реально существующий человек. Тогда и убивать становится труднее. И я интересуюсь. Кстати, а почему ты до сих пор называешь меня так официально, братец? Почему не просто по имени? Раз уж мы теперь все друг про друга знаем, обращайся ко мне как к своей младшей сестре. Кажется, вопрос его озадачивает. Во всяком случае, Захария некоторое время глядит молча, прежде чем заявить. Думаю, ни к чему менять привычки. Мне так удобнее. Удобнее что, убивать? Кажется, билетристика права. Лей старается не видеть вам недавно знакомого человека, даже свою близкую родственницу, воспринимает лишь как осточертевшую функцию, раздражающую помеху. Захаре, ты же понимаешь, что все, что ты сейчас наговорил, совершенно бездоказательно. Подтолкнуть, внушить мысли звучит как натуральный бред. Бред, которому ты сама веришь шепчет моя внутренняя старушка. «И то, что я сын своего отца, тоже бред?» надменно интересуется секретарь. «Вот это как раз легко подтвердить современными-то технологиями. Я и сама теперь вижу сходство между ними. Слепцы все эти годы. Пусть ты действительно мой брат и пришел в нашу семью отомстить, но единственное, что тебе можно реально вменить, вот это мое похищение. При нападении на Маркуса ты же наверняка позаботился о конфиденциальности». Кивает. Разумеется, мое участие недоказуемо. Чен до сих пор считает, что это его конкурент. Что Шен Пинг для своего алиби даже специально уезжал из страны. Делаю еще одну бесполезную заметку. Привлечь полицию и отцовские резервы, чтобы выйти на заказчика нападения, то бишь на секретаря Лэя. Вот видишь, тогда остается только наша с тобой сегодняшняя встреча. Давай так ее называть. «Ты вызвал меня сюда для давно назревшего разговора, собрался изменить свою жизнь, наконец-то рассказать, кто ты, но отцу открыться не посмел и решил для начала поговорить со мной, со своей младшей сестрой», — выделяю я интонацией. Секретарь смотрит на меня во все глаза. «Мисс Зебигейл, вы предлагаете...» «Да, давай обставим все именно так, как я сейчас и сказала. Это просто разговор о прошлом. Ты ведь специально связал меня так, чтобы не осталось следов» даже боюсь подумать зачем чтобы не было больно конечно я и изумлена что ты оказался моим братом и разумеется не рада что именно ты стоишь за нападением на маркуса да еще пытался нас рассорить но я могу понять почему ты все это делал могу забыть другим не обязательно знать ведь так захаре вновь подается ко мне через стол вглядывается прищуренными глазами забудешь впервые он обращается ко мне на ты Уверенно киваю, хотя кажется, что мои зрачки скачут как сумасшедшие в такт колотящемуся сердцу. «Значит, забудешь и простишь?» — медленно повторяет Лей. «А что насчет твоих женихов?» — Дина Линху и Алекса Брауна. «За них ты меня тоже простишь?» «Захария», — стараюсь говорить убедительно и проникновенно, — «могу понять твою неприязнь ко мне, но что именно ты и подобным образом убил моих женихов? Ну это же фантастика!» «Тебе просто хочется так думать. Я не верю. Это обычные несчастные случаи». «Да, раньше я бы точно решила, что секретарь, брат он или не брат, зачем-то недобро меня разыгрывает или попросту сошел с ума. Но сейчас слишком уж много я видела странного, необъяснимого». Лэй медленно поводит головой и выпрямляется. «Насколько понимаю, сейчас вы, мисс Мэйли, предлагаете компромисс. Договор?» «Я отпускаю вас, а вы делаете вид, что ничего не было, и молчите о несчастных случаях с тремя вашими женихами». Истово киваю. «Пусть хотя бы задумается над такой возможностью». Все с той же своей редкой улыбкой, которая его всегда так украшала. А теперь вынушает лишь ужас, секретарь качает головой. «Лыжете, Эбигейл. Вы такая же, как я, ничего не простите и никогда не забудете». «Но попытка была хороша, вы меня даже на мгновение смутили». Обмикаю, словно из моего тела вытекли все кости. Не будь я привязана, наверное, просто сползла бы на пол. Кажется, я и впрямь вложила в этот свой договор последние силы и надежды. Даже мыслей никаких не осталось. И голова плывет, кружится. Я моргаю, пытаясь сфокусировать взгляд на Лэя. Тот смотрит на меня как-то выжидающе. Вон, и на часы поглядывает. Я встряхиваю головой, распахиваю норовеще и закрыться глаза. «Да что же меня так развезло?» «Неужели от сознания безнадежности? «Захария!» Откашливаюсь. Голос тоже звучит как-то странно, будто издалека. И звуки растягиваются, словно на фонограмме с замедленной скоростью. «Что-то мне не очень хорошо. Можно еще воды?» Наблюдающий за мной Лэй неподвижен. «Вам уже достаточно воды». От внезапного понимания в голове даже проясняется. «Я пытаюсь сесть прямо. Что ты добавил мне в кружку?» «О, ничего смертельного», — успокаивающе заверяет Захария. «Одно из лекарственных средств, которое прописывает доктор Пан, просто в увеличенной дозе». «Ты знаешь, а... Ну, разумеется, я знала о вашем лечении. Плохой был бы из меня секретарю, пускай я изведу все по-настоящему важное. Не надо так волноваться. Это я вновь начинаю дергать руками и плечами в бессильной попытке освободиться. Вы просто сейчас уснете». Гляжу на него из-под растрепанных волос. «Не надо волноваться, а что будет, когда я проснусь?» «Вы не проснётесь», — просто отвечает Захария.